Сообщались сводки о проделанной вчера работе, отмечались успехи бригад ы отдельных лиц, указывались недостатки, декламировались злободневные стихи. Этого утреннего часа, когда комиссар начинал передачу газеты, уже с первого ее номера команда ждала всегда с нетерпением. Старший лейтенант Багров, всегда сдержанный, подтянутый, после взрыва сразу потерял все эти настойчиво культивировавшиеся им навыки. Скинув белоснежный китель, засучив рукава рубахи с повязкой на чем-то порезанной во время аварии шеи, весело посвистывая, б а л а г у р и и подтрунивая, он работал у машины аппаратов то с одной, то с другой бригадой, как раз там, где это было нужнее всего. Через д в а т дня старший лейтенант стал общим любимцем, и бригады изощрялись, в ы д у м ы в а н и и предлогов, чтобы только залучить его для работы в свой состав. По нескольку раз в день спускался в машинное отделение капитан, медленно проходил по всем отсекам и камерам, присматривался к работам, прислушивался к звонким ударам молотков, скрипу и визгу инструментов, шипению электродов, и в глазах работающих людей его довольная улыбка как будто прибавляла света электрическим лампам. Иногда в этой атмосфере кипучего, вдохновенного труда капитан вдруг не выдерживал и, сбросив с себя китель, присоединялся на час-другой к бригаде, занимавшейся какой-либо особенно тяжелой работой. С нескрываемым чувством сожаления отрывался он от нее, чтобы закончить осмотр и успеть еще проведать раненых в госпитальном отсеке. Прежде всего он подходил к койке е д неподвижного с ледяными компрессами на голове лейтенанта Кравцова и долго с каким-то немым вопросом смотрел на его мертвенно-бледное с закрытыми глазами лицо. И каждый раз капитан тихо допытывался у зоолога, выживет ли лейтенант, придет ли он в себя. Зоолог с сокрушением покачивал головой. У лейтенанта очевидно легкое сотрясение мозга, он... Нуждается в абсолютном покое, и если болезнь ничем не осложнится, больной, может быть, придет в себя через несколько дней. — А как Крутицкий? — спрашивал капитан, подходя к койке водолаза. — Его положение лучше. Он, хотя и без сознания, но сегодня-завтра, вероятно, очнется. — А рана в животе заживет? Хровоизлияние в брюшную полость прекратилось, но боюсь нагноения. Сидлер и Щербина сегодня уже принимали пищу, и их здоровье не вызывало никаких опасений. Поговорив с ними, капитан возвратился в свою каюту. Составив сводку о законченных работах и о ходе ремонта, он взял судовой журнал, и, как всегда, когда ему приходилось брать в руки этот журнал, раскрыл его на той странице, на которой лейтенант Кравцов сделал свои последние записи в роковую ночь взрыва. Что могли означать эти несколько строк о какой-то аварии д ю з для ликвидации которой лейтенант выдал Горелову пропуск на выход из-под лодки? Почему лейтенант выдал пропуск без его капитана ведома, Правда, некоторые легкомысли и беспечность свойственны характеру лейтенанта, но все же. В пропуске указывается серьезная причина его поступка. Действительно ли дело началось с закупорки дю з пемзой и пеплом, как об этом говорит сохранившаяся копия в книжке пропусков? Эту причину мог подсказать лейтенанту только Горелов. Раскрыв книжку пропусков, Капитан опять внимательно и пытливо вчитывался в каждую строчку копий, в каждое слово ее. Как торопливо, криво, небрежно, как явно в з в о л н о в а н о бегут эти строчки по белой бумаге. Как отличается этот почерк от обычного четкого почерка лейтенанта. Что взволновало его в момент, когда он выписывал пропуск. Вот на копии выделяются нарочито подчеркнутые слова а «Срочно пропустить немедленно для прочистки дюз!» Может быть, действительно, закупорка дюз вызвала скопление гремучего газа, и Горелов, не успев прочистить их, погиб от взрыва. Погиб как герой на своем посту. «Как герой?»